Глава девятая «Иисусе!» Произносить имя Господа в Суе было богохульством, а еще бессмыслицей. Иисусу не было дела до Клея, но электричество не отключилось. Клей уже представил, как команда и та другая женщина, как ее звали, закричат. Может, было и нехорошо уравнивать женственность со страхом. Ему пришлось бы урезонивать их. Ветренная ночь, медвежий угол Лонг-Айленда. Мир так велик, что большая его часть так или иначе дистанционна. Слишком долго живя в городе, об этом легко забыть. Электричество было чудом. Они должны быть благодарными. «Все в порядке», — сказал себе и своей жене дха «Значит, случился блэкаут, и вы проделали весь этот путь сюда?» Аманда не могла этого понять. Манхэттен был так далеко. В этом не было никакого смысла. Эти дороги, они нам знакомы. Я даже не раздумывал. Мы увидели, как погас свет, и я посмотрел на Рут. дха не знал, как он объяснит то, что и сам не совсем понимал. «Мы думали, что сможем остаться», — сказала Рут. «Нет смысла ходить вокруг да около. Рут всегда была прямолинейна». «Вы думали, что останетесь здесь?» Аманда знала, эти люди чего-то хотят. «Но здесь же мы. Мы знали, что нельзя ехать в город, знали, что не сможем подняться четырнадцать пролетов. Вот мы и поехали сюда и подумали, что вы сможете нас понять». Конечно. Клей понял. Аманда посмотрела на мужа. Он имеет в виду, конечно, мы понимаем. Она и правда понимала. Что если это был какой-то обман? Совершенные незнакомцы, пробравшиеся в этот дом, в их жизнь. Я понимаю, это неожиданно, но, может быть, вы сможете. Это наш дом. Мы хотели быть в нашем доме, в безопасности. пока не выясним что там происходит. Дыхха был честен, но все равно было ощущение что он что то продает. хорошо что у нас был бензин кивнула Рут. честно говоря не знаю как далеко мы смогли бы уехать разве нет отелей аманда старалась не грубить, но она знала что это прозвучало грубо. мы ведь арендовали этот дом клей обдумывал это он начал что- то говорить они его убедили. «Конечно. Вы арендовали этот дом». ДХа знал, что они заговорят о деньгах, потому что большинство разговоров в конце концов приходят именно к ним. А деньги были его коньком. Проблемой они не были. «Мы, разумеется, могли бы вам кое-что предложить. Мы понимаем, как это неудобно». «Знаете ли, мы в отпуске». Аманда думала, что «неудобно» — слишком мягкое слово. Оно ощущалось как эвфемизм. То, что он так быстро добавил к нему деньги, казалось еще более нечестным. У ДХ были тронутые серебром волосы, черепаховые очки, золотые часы. У него была харизма. Он уселся на своем стуле повыше. «Клей, Аманда, он научился этому в бизнес-школе в Кембридже, когда нужно прибегать к именам. Я абсолютно готов вернуть вам ваши деньги». «Хотите, чтобы мы уехали? Посреди ночи? У меня дети спят. А вы просто приходите сюда и начинаете говорить о возврате денег? Мне нужно позвонить в компанию. Вы вообще имеете право так делать?» Аманда пошла в гостиную за компьютером. «Может быть, на сайте есть номер телефона?» «Я не говорил, что вам нужно уезжать». ДХ засмеялся. «Мы можем вернуть, скажем, 50% от того, что вы заплатили». «Но вы знаете, это дом на две семьи. Мы остановимся внизу». «Пятьдесят процентов?» Клэйу понравилась перспектива менее дорогого отпуска. «Я действительно думаю, что нам следует ознакомиться с условиями». Аманда открыла ноутбук. Конечно, сейчас он не работает. «Может, нужно сбросить Wi-Fi?» «Дай мне попробовать». Клэй потянулся к компьютеру жены. «Мне не нужна твоя помощь, Клэй». Ей не понравился подтекст, намекающий на ее неспособность. Они оба были близки к молодежи. Клейк – студентам колледжа, Аманда – к своему ассистенту и младшему персоналу. Они оба подвергались этой унизительной инверсии – смотреть, собирать, подражать, как малыши, играющие в переодевание. Когда достигаешь определенного возраста, так ты и учишься. Либо осваиваешь новые технологии – Либо они осваивают тебя. Нет связи. Мы слышали систему экстренного вещания. Рут считала, что это многое объясняло. Я решила включить радио. Это система оповещения о чрезвычайной ситуации. Ее тон не был насмешливым. Он был полон убежденности, с нужными ударениями и интонациями. Не учебная тревога, понимаете? Не это учебная тревога. Такое сообщение я раньше слышала, поэтому сначала даже не обратила внимания, но потом продолжила слушать и слышала это снова, снова, снова. Это система оповещения о чрезвычайной ситуации». «Чрезвычайной ситуации?» Аманда пыталась быть логичной. «Ну, конечно, отключение электричества – это своего рода чрезвычайная ситуация». «Конечно, это одна из причин, по которой мы решили, что будет лучше просто поехать домой». Там снаружи, может быть, небезопасно. дха продолжал свою мысль. Что ж, у нас есть договор аренды. Аманда прибегла к закону. Ладно, в данный момент этот документ хранится где-то в киберпространстве. На полке, до которой им не дотянуться. Кроме того, все происходящее каким-то необъяснимым образом заставляло ее чувствовать себя не в своей тарелке. Позвольте. дха отодвинул табурет и подошел к столу. Он вынул ключи от машины из кармана пиджака и отпер ящик. Достал конверт вроде тех, что выдают в банке, и отсчитал наличные внутри. «Мы могли бы сейчас отдать вам тысячу долларов за эту ночь. Это бы покрыло почти половину того, что вы заплатили за неделю, я думаю». Клей старался сдержаться, но он всегда чувствовал себя по-особенному взволнованным при виде больших денег. Ему захотелось их посчитать. То есть конверт все это время лежал в ящике на кухне? Ему захотелось курить. Тысячу долларов? Там снаружи чрезвычайная ситуация. Рут хотела им это напомнить. Ей казалось аморальным платить им, но ничего иного она не ожидала. Вам решать. Дыха знал, как убеждать людей. Конечно, мы были бы очень признательны. Могли бы показать вам, насколько мы благодарны, а завтра мы узнаем немного больше, разберемся во всем. Он не обещал, что они уедут, что было важно. Клей не оставлял в покое компьютер жены, который ей выдали на работе. Кажется, ответа нет. Его намерения были чисты. Он хотел быть тем, кто покажет им, что земля все еще вертится, и люди все еще фотографируют свои коктейли, опироль, сприц и строчат в Твиттере злобные посты, о плохо работающей системе общественного транспорта. Через несколько минут после того, как было выпущено экстренное сообщение, какой-то бесстрашный репортер, вероятно, во всем разобрался. Все еще был слышен ветер, который Клей винил в происходящем. В конце концов, всему обычно находится невинное объяснение. Тем не менее, думаю, одна ночь. Возможно, нам стоит обсудить это наедине. Аманда не хотела оставлять этих людей без присмотра. «Разумеется, конечно». ДХ кивнул, как будто это было самое разумное решение. Он положил пухлый конверт на стол. «Ну да». Клей был взволнован. Он не знал, что тут обсуждать, помимо этой пачки денег. «Может, мы просто отойдем в другую комнату?» «Слушайте, вы не против, если мы выпьем?» Клей покачал головой. ДХ снова воспользовался ключами, отпер высокий шкафчик рядом с раковиной, порылся внутри. «Мы сейчас вернемся. Чувствуете себя». Аманда не закончила предложение, потому что это показалось глупым.